Шесть. Двадцать седьмое декабря, вторник. Сегодня моя смена, но я перепрашиваюсь, потому что Вера решает прогулять занятия. Вместо художественной школы мы гуляем по парку рядом с моим домом. Вера тайно от меня покупает мороженое и начинает тихо его есть. Я догадываюсь, чем она причмокивает после первого нашего поцелуя. Губы девушки холодные и сливочные. Горло заболит, ругаю ее я. — Ну как ругаю, просто говорю, чуть повысив голос. Разве можно ее ругать? — Не-а, — отрицает Вера. — Я всегда ем мороженое зимой, оно вкуснее в это время года. Меня передергивает от одного только совместного упоминания зимы и мороженого. На улице холодно, минус 18 градусов. Я ушел без шарфа, потому что потерял его. Уголек несколько дней играл с ним, а потом шарф благополучно исчез. Однако, как только встретился с Верой, сразу же получил от нее новый, мягкий, пушистый и пахнуший цитрусом и жасмином, как сама девушка. Выразив надежду, что он не розовый, этот цвет ей недолюбливал, позволил Вере обмотать свою шею ее подарком. Стало намного теплее. «В это воскресенье ты тоже ужинал с Артуром, мне не хочется говорить о ее женихе, но эту проблему надо как-то решать, и чем скорее, тем лучше». Вера угукает и больше ничего не говорит. «Тогда я продолжаю допрос». И как все прошло? Как и всегда, никак. Ужин по воскресенью для меня подобен пытке. Мне хочется спросить у нее, как и когда она планирует расстаться с Артуром, но не могу. После проведенной мести ночи Вера сказала, что хочет отменить помолвку и свадьбу. Скорее всего, после этого ей придется уйти из семьи. Но я заверил девушку, что она может жить со мной. Идет третья неделя нашего знакомства, а я уже полностью влюблен в Веру и в красках рисую в своем сознании нашу совместную жизнь. Вот только эта фантазия не продолжается дольше нескольких минут, потому что разбивается о стену реальности, в которой у меня нет денег на содержание еще одного человека. Даже в копилку на зрение не залезть, там уже давно пусто. «Я расстанусь с ним», — вдруг произносит Вера, — «после Нового года. Не хочу создавать проблемы во время праздника». Ее рука в пушистой варежке горячая, несмотря на съеденное мороженое. Я крепко сжимаю руку Веры и говорю. Если не уверена... «Да не делай этого!» Девушка резко останавливается, отпускает мою руку, хватает меня за плечи и разворачивает к себе. Я послушен, как кукла. Стараюсь смотреть ей в глаза, по моим подсчетам они находятся на уровне моего носа. «Еще раз так скажешь, я тебя тресну и даже не посмотрю на то, что ты слепой, как крот», угрожающий произносит вера. «Понял?» Я киваю. Еще никогда я не была настолько уверена. Я полна решимостью порвать с Артуром, высказать матери все, что я о ней думаю, и на весь мир крикнуть, что люблю тебя и хочу быть с тобой. Вера произносит все это таким сердитым и уверенным тоном, что я невольно улыбаюсь. Мое сознание рисует девушку маленькой воинственной волчицей, готовой покусать каждую кто позарится на ее собственность. А еще она сказала, что любит меня. И это делает меня таким счастливым, что я даже перестаю чувствовать холод. — Что улыбаешься, как дурачок, — бурчит Вера. — Ты меня любишь. Люблю. — И я тебя люблю. Вера смеется, и моя улыбка делается еще шире. Снег пушистый и легкий, щедро осыпает нас с Верой, пахнет морозной свежестью, цитрусом и жасмином. Мы стоим, улыбаемся друг другу и наверняка выглядим как дурачки, но зато очень счастливые дурачки. Вера берет меня под руку, прижимается ко мне и шепчет. — Хочу, чтобы ты видел. Я раньше ничего так сильно не хотела. — А как же твоя мечта написать детскую книгу? — Это не то. Я чувствую, как Вера машет головой. Сейчас мне больше всего хочется, чтобы ты мог видеть. И вообще, разве ты сам этого не хочешь? — Я хочу, чтобы ты была счастлива, — отвечаю я. — Остальное подождет. — Я буду счастлива, если к тебе вернется зрение, так что наши желания связаны, — радостно произносит Вера и крепче сжимает мой локоть. — Хорошо. Я тебя понял, — улыбаюсь я. — Взаимосвязанные желания — это прекрасно. Найти бы еще средства для их реализации. Не хотела говорить так рано, но сил нет ждать. Заговочицкий произносит Вера. Я уже начала собирать тебе на операцию. Что? — восклицаю я. Вера, зачем? Шшшш! — шипит она на меня. Я дожил совсем чуток. Мама не дает мне много карманных денег. У меня даже карточки нет. Представляю, как Вера обиженно надувает губки. Мама у нее строгая, лишних денег от нее не дождешься. Вера рассказывала, что не даже на каждого члена семьи сведена книга учета расходов. Если Вере нужно что-то дороже трех тысяч рублей, то мама отправляется в магазин вместе с ней. Удивительное жлобство для столь богатой семьи. Хотя у богатых свои причуды, как говорится. Вера, не надо, прошу ее. Я хоть и знаю, что она меня не послушает. Это же твои деньги. Ты на них покупаешь еду, ездишь на такси. Подумаешь, пару раз пешком похожу или на метро прокачусь. Все люди так делают. Но не дети богатых родителей. — Это что, ярлык? — злится девушка. Меня теперь в метро не пустят и ларьке шаурму не продадут. Я вздыхаю. Спорить с ней совершенно бесполезно. Она все равно докажет свою правоту. Поэтому я останавливаюсь, тянусь губами к ее щеке, но попадаю в нос. Вера заристо смеется и тоже чмокает меня в нос. Остаток времени мы проводим в кофейне, где несколько девушек останавливаются и восхищаются моим шарфом. Чует мое сердце, что он все-таки розовый.